Герой Набокова слаб в момент успеха, когда вместо трагического «я», воспринимающего жизнь как чужбину, учащегося и учащего презрению, «я» стремится к экспансии, бойко и бодро рассуждающая, гедонистическая, загорелая, здоровая и счастливая, наделенная тщеславием. Размышления о будущем трепете читателя, узнавшего о трогательной дружбе Кончеева и Годунова-Чердынцева, тема «Достойная Гоголя». Победа героя оказывается первой. Концепция индивидуализма замечательно работает лишь в драматических условиях и не переживает своей победы. Иными словами, обретение рая в метаромане Набокова — лишь иллюзия, на самом же деле — окончательная его утрата но в бесплотных поисках потерянного рая страждущая душа обретает достоинство. В положительном творчестве герой Набокова может лишь самовыразиться «я равно я», и тогда становится заметной общая слабость литературы, построенной на принципе самовыражения, без опоры на бытийственную реальность — без опоры на то, что выходит за пределы земного рая. В последний раз, в последний путь, каламбур в духе самого Набокова, по конве метароманной фабулы отправляется герой приглашение на казнь, 1938. Сообразно с законом, Цинценатуце объявили смертный приговор шепотом. Вот знаменитое начало этого романа —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 для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов но стоило на мгновение забыться не совсем так внимательно следить за собой за поворотами хитро освещенных плоскостей души как сразу поднималась тревога здесь мы вновь сталкиваемся с упрощенной фабулой причем в приглашении на казнь она упрощена еще более радикально чем в защите лужина и это ведет не ккалалигории а к притче. В отличие от всех своих предшественников, Цинцинад Ц лишен счастливого детства. Он не наследник, а сирота. Но существует четыре момента, благодаря которым он ощущает свою принадлежность к потерянному раю. Во-первых, связь с прошлым, в котором не было всеобщей прозрачности. Потерянный рай отнесен в отдаленное прошлое, о котором ностальгически думает Цинцинад,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 Аналог других берегов, связь с природой, всегдашней союзницей Набоковского героя. Изредка, наплыв благоухания, говорил о близости Тамаринах садов. Как он знал эти сады? Зеленые, муравчатые, там, тамошние холмы, томление прудов, там, там, там далекого оркестра. В-третьих, «Таинственный отец». Безвестный прохожий, бродяга, беглец, который сжигается живьем. Короче, таинственная личность, о которой мать Цинцината говорит, опуская лицо. Он тоже, как вы, Цинцинат, намек на фамильную непрозрачность. Но если отец беглец, то мать порождение нового времени. Сила зла калечит драгоценный образ. Нет, вы все-таки только пародия прошептал Цинцинат. Однако в выражении глаз Цицилии Цэ он на мгновение увидел настоящее, несомненное в этом мире, где все было под сомнением, словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. В четвертых мир снов. В снах моих мир был облагорожен, одухотворен. Тема избранницы исказилась в приглашении на казнь темой предательства, торжествующего в романе. Марфенька, как невеста, ассоциируется с инценатом стам Тамаринах садов. Там, когда Марфенька была невестой и боялась лягушек, майских жуков, с ней связаны упоительные блуждания по этим садам. Сад — аналог рая у Набокова.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 Если Мартыну ревность давала импульс к борьбе с соперником, в который мужала его я, то Цинцената Ц ревность ведет прямиком в ад. Вечная пытка, говорить за обедом с тем или другим ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать, смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части туловища, четырехногое нечто свивающееся, бешеное. Я опустился в ад за салфеткой. Тем не менее, несмотря на предательство, Цинцинад Нистова любит жену, стремится сказать ей два слова наедине в камере, пишет письмо, чтобы до нее дошло, что его убьют, и чтобы она испугалась. И она испугалась оказаться его соучастницей но насколько подлиннее эта бессмысленная любовь любви Годунова-Чердынцева и его все понимающей соратницы Зины, ибо этот разрыв между чувством и смыслом подан в приглашении на казнь как знак неизбывной муки земного существования, как порождение человеческой слабости и беспомощности. Мир пошлости в этом романе оформился в тоталитарное измерение, приобрел орудия изощренных пыток, репрессивный аппарат. Теперь не герой, задираясь, играет с пошлостью, а пошлость играет с героем, как с игрушкой, крутит, вертит им и уничтожает. Роли поменялись. Из победителя пошлости, знатока и разоблачителя, противника... Герой превращается в побежденного, и в таком униженном положении, отодвинутый от рая временем и сиротством, он приглашается к покаянию. — Покайся, цинцинатик! — предлагает ему Остряк Шурин. И то же самое предложит ему и Марфенька. — Ну, сделай одолжение. — Авось еще простят, а? Подумай, как это неприятно, когда башку рубят. Ну, что тебе стоит? Ну, покайся, не будь остолопом. И здесь вместо словесного мастерства и триумфа Годунова-Чердынцева вообще впервые и единственный раз в творчестве Набокова наступает крах стиля. Цинцинад путается в словах. «У меня лучшая часть слов в бегах», признается Цинцинад Ц в записях, «и не откликаются на трубу, а другие коллеги». Вот этот мир слов-коллег который до того применял Набоков только для передачи пошлых мыслей пошлых людей, в приглашении на казнь становится единственно возможным средством самовыражения человека, над которым навис топор. И именно здесь, в выборе слов коллег, Набоков сближается с теми чуждыми ему, как правило, направлениями в литературе, которые взрывают стиль как негодное средство. Ибо что такое стиль — в экзистенциальном измерении. Стиль — это не просто человек, как утверждает формула Бюффона, но человек, нашедший общую меру в своем слове между собой и миром, то есть человек, подчинивший и одомашнивший мир. Но когда нет общей меры, как ее нет в записках из-под или у обериутов, то тогда стиль стремится к самоуничтожению, порождая стиль калеку, Обрывочный, рваный суррогат стиля, отражающий не приобретение мира, а потерю его. Когда нет спасения, нет спасения и в слове. Все опустошено. Спаситель, роющий спасительный туннель, оказывается никем иным, как припошлейшим сие Пьером, который отрубит герою голову. Вместо друга соратника Кончеева — палач. Все сошлось, констатирует Сенцинат в нетвердых словах, то есть все обмануло. Все это театральное, жалкое, посулы-ветреницы, влажный взгляд матери, стук за стеной, доброходство соседа, наконец, холмы, подернувшиеся смертельной сыпью, все обмануло, сойдясь. Все. Вот тупик тутошней жизни. И не в ее тесных пределах надо было искать спасение. Странно, что я искал Спасение. Герой оказывается в предельном состоянии одиночества. Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке. По-прежнему, как и всегда, остается единственная опора на собственное «я». Я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит, я есмь, и мне довольна этой точке, собственно, больше ничего не надо. Но поскольку речь здесь идет о невыносимом страдании, сил на самолюбование больше нет. Я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю над своей душой жаркой возни в темной комнате. «Как мне страшно!» — доносится до нас голос героя. «Как мне тошно!» «Но меня у меня не отнимет никто!» Эта вера в свое «я» оказывается, как это ни поразительно, сильнее топора. Когда Ценцинату на плахе при скоплении народа отрубили голову, он подумал, «Зачем я тут? От чего так лежу?» И, задав себе этот простой вопрос, Он отвечал тем, что привстал и осмотрелся. Зрители были совсем-совсем прозрачны и уже никуда не годились, и все подевались куда-то, шарахаясь, только задние нарисованные ряды оставались на месте. Все расползалось, все падало.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 Этот конец романа, он же финал всего русского мета-романа, его буквальное продолжение уже немыслимо, и выход Набокова в другой язык был в известной степени освобождением от затянувшей его в свои сети фабулы, от навязчивого сюжета, производит революцию в системе Набоковских ценностей, явно определившимся стремлением к «мы». У героя приглашения на казнь нет соперника. Соперники в экстремальной ситуации тоталитаризма перевелись. А его интерес к тому, нет ли в тюрьме, кроме него других заключенных, свидетельствует о возрастающем интересе к сообщникам, невозможным в этом мире, но горячо желанным, где-то там существующим. «Вы не я. Вот в чем непоправимое несчастье». Эти слова Ценцината распространяются на весь мета-роман, но вместо томления духа и поисков сладкого рая в приглашении на казнь проступает подлинное, необузданное стилем страдания, настоящая боль. Мы проследили за русскими романами Набокова и пришли к весьма парадоксальным выводам. Я, Набоковского героя, обретает истинную человеческую силу в момент слабости, сомнения в себе, любовной неудач Мартын, нервного перенапряжения, Лужин, и бледнеет, меркнет, дурнеет в момент славы и самоутверждения. Федор Константинович Годунов-Чердынцев, вот это разросшееся я, чью экспансию удачно и непроизвольно передает расползшиеся на полстраки претенциозное имя героя. В момент успеха я превращается в тождество. И эта самодостаточность вытесняет любое эмоциональное отношение к нему, кроме чувства преклонения. Так смотрят на кумиров-поклонники. В момент же страдания я становится действительно героическим, питаясь теми соками, которые дало ему блаженное детство, не разрушаясь. Ибо оно не способно к разрушению. Лучше топор, чем измена собственному я. Этическая аксиома метаромана. Я дробится и множится это спутники, вращающиеся вокруг той планеты, которую можно назвать набоковским авторским я. Описание этой планеты содержится в других берегах. Множественность я объясняется тем, что ни одна из его масок не исчерпывает глобального конфликта между я и миром. Этот конфликт становится жизненно важным предметом исследования со стороны автора, который видит мир в ипостасе мира чужбины. Иными словами, он рассматривает героя в изгнании, и форма эмиграции оказывается лишь вынужденной метафорой глобального изгнанничества человека, его утраты земного рая. Именно потому Набоков возвысился не только в эмигрантской литературе, но возвысился и над эмигрантской литературой, что тема изгнанничества получила в его творчестве универсальный характер. Презрение «я» к тому неподлинному миру, в который это «я» выгнано, по сути дела, свело мир к набору олиповатых бутафорских декораций. Нарастающее из романа в роман ощущение «бутафорности» мира — Связывает Набокова с символистским романом «Андрей Белый, Федор Сологуб», но Набоков одновременно и разрывает с ним, так как метафизический уровень переосмыслен им в категориях земного рая, то есть предельной, но здешней реальности. Призрачность мира, сгущаясь, наконец, в приглашении на казнь, обретает такую жесткую реальность — с которой непрозрачный герой не может совладать, становясь ее физической жертвой, но сохраняя неделимость своего «я» в организованной набоковской этикой системе сопротивления. И хотя в противоборстве с бесчеловечной реальностью «я» теряет самое дорогое, дар слова, впадает в косноязычие, именно здесь на пределе возможного возникает новое измерение набоковской прозы, возникает прозрение. Цинценат ц не творец, в отличие от Годунова-Чердынцева, но обезвестный учитель дефективных детей. Эта ипостась набоковского героя имеет огромное значение. И не будь приглашение на казнь, метароман потерял бы важное измерение в поисках потерянного рая — поиски «мы», в сторону которых устремляется обезглавленный цинценат — поиски существ, подобных ему. Метароман, таким образом, завершается неожиданным взрывом системы его же ценностей, и этот взрыв разворачивает Набокова в сторону русской литературной традиции. Виктор Ерофеев Настоящее собрание сочинений включает в себя основную часть прозы Набокова, написанной на русском языке в 20-е 30-е годы. Издание строится преимущественно по жанрово-хронологическому принципу. Изучение творческого наследия писателя началось сравнительно недавно, поэтому составитель ставил перед собой скромную, но вполне определенную цель — познакомить широкого отечественного читателя с произведениями автора, чье творчество обогатило русскую литературу уходящего века и, очевидно, окажет влияние на прозу нового века. Поскольку речь идет о русских текстах, в собрание не включен роман «Лолита», уже опубликованный, написанный по-английски и впоследствии переведенный самим автором. Автобиографическая книга «Другие берега» напротив включена, так как была существенно дополнена и переработана Набоковым для русского издания. В ней читатель найдет многие ключи к пониманию жизни и творчества писателя. Машенька, посвящаю моей жене. Впервые Берлин, 1926 год. Воспроизведено репринтным способом. Анн Арбор, 1974. Печатается по этому изданию. Творчество Сирина было несправедливо обойдено вниманием критики, которая к нему обратилась только сейчас, когда опубликована «Защита Лужина». Сирин с самого начала своей литературной деятельности был встречен с интересом читателями, но не нашел большого отклика в критике. а Сирине наша критика до сих пор еще ничего не сказала. Такие зачины статей распространились в эмигрантской печати с 1930 года. Действительно, Машенька, по позднейшему выражению Глеба Струве, была благосклонна к но без всяких восклицаний встречена критикой. Но и по сравнительно немногочисленным рецензиям, а не только по признаниям задним числом, можно реконструировать живую реакцию массового читателя. Отсюда стремление предсказать судьбу, путь дальнейшего развития новому романисту, с первого шага обратившего на себя внимание. Эти предсказания часто ошибочны. Один критик, например, Предположил в Сирине будущего бытописателя эмиграции, попавшись на мастерских и точных описаниях и метких наблюдениях, но, как правило, обнадеживающие. Еще не успевшие разочароваться в многообещающем таланте рецензенты сходились в том, что уже первый роман обнаруживает «Сиринское дарование». Но больше говорили о недостатках, длиннотах психологических разборов, об общей растянутости, о неопытности молодого автора, не справившегося с избранной им трудной манерой повествования, о том, что по определению одного критика Машенька — вещь нескверно задуманная, но слабо исполненная. Воля России, номер 5, 1926 год, страница 196. Уже тогда отмечали и своеобразие архитектоники, два перебивающих друг друга плана повествования и особенности языка, образности и видения мира, о которых в дальнейшем единодушно будут толковать критики и рецензенты каждого романа Сирина. Все были согласны, что Машенька — проба пера, хотя оригинальный сюжетный прием говорил о незаурядной талантливости автора, как вспоминал позднее критик. Современные записки, номер 51, 1933 год, страница 458-я. Другой так обозначал место первого романа в творчестве Набокова-Сирина. От несколько расплывчатой Машеньки через непрочный, но четкий мир короля-дамы Валета к прекрасной одушевленности Лужина, путь непрерывного роста и больших достижений современные записки номер 45 1931 год страница 514 вспомни прежних лет романы вспомни прежнюю любовь пушкин евгений онегин глава 1 строфа 47 Набоковские произведения обычно перенасыщены литературными ассоциациями и реминисценциями. В «Машеньке» пушкинская тема — ведущая. Эпиграф задает не только внешний сюжетный мотив, но здесь же и ключ к романной поэтике. Слово «роман» Набоков трактует в его обоих значениях. «Евгения Онегина» и другие классические романы русской литературы — Воспоминал и брал за образец Набоков, когда воспроизводил в Машеньке обобщенную романную структуру, отдельные элементы которой будет развивать в последующих произведениях. Прежде всего, появляется Набоковский герой, продолжающий линию лишних странных людей русской литературы — Онегин, Печорин, героя повести и рассказов Тургенева и так далее. К классическому русскому роману восходят и пересекающиеся оппозиции, герой-героиня, герой-мир, причем героиня — носитель и хранитель нравственного начала, очень пушкинское имя Маша, Мария, не случайно, и отражение в интимных переживаниях героев общественных коллизий, и традиционное русское упование на женщину в поисках основ и почвы, и роковым образом мешающих соединиться бывшим влюбленным, в том числе классический треугольник и попытка вторично пережить изжитая, Онегин Татьяна, Печорин Вера и так далее Набоков в Машеньке сниженно повторяет схему Онегина с поправками на модернизацию, вплоть до конкретных параллелей, подчеркнута стилизованная усадебно-садовая обстановка в которой протекает роман Машеньки и Ганина, рассказ Алферова о своей жене, момент узнавания возлюбленной. Сравните разговор Онегина и мужа Татьяны на бале. В Набоковском романе «Живую возлюбленную» пародийно подменяет фотография. Письмо машеньке и без того насыщенное перефразами русской поэзии, своим зачином отсылает к письму Татьяны Лариной и так далее.